Глава двадцать четвертая. Счастливые домовые. Я была очень рада видеть Александра на завтраке. Только вот прибыл он не один, а в сопровождении целой толпы репортеров, летописцев, как их называли в этом мире. Дракон скрылся внутри ресторана, выбрав столик у окна. Летописцы не посмели последовать за ним, заняв столики на улице. Мидянка тут же вышла и поинтересовалась, что господа хотят отведать. Те по её словам помялись, но заказали полноценный завтрак. Что ж, мы всем рады в нашем заведении, если они не мешают работать. Уж не знаю, как деятельная тётушка всё успевала, но подключив своих новых подружек, она быстро нашла и красивых подавальщиц в зал, и двух расторопных помощников для Себастьяна. Тот с утра ходил довольный, раздавал команды и учил уму разуму поварят. Я лишь улыбалась и не вмешивалась в процесс, своей работы много. Вспомнив о разговоре с соседом, улучила минутку и поговорила с Мидянкой. Та удивлённо посмотрела на меня. Неужели следил, куда я отправлюсь? Вот зуб даю, что это Паул спалил моё заведение в отместку. Но не быть тебе его женой, пусть только заявится. "Пуш я песни у старого пня, кто за тобой ухаживает. Не переживай, Лалита, иди работай". Успокоившись, я замариновала курицу и вытерев руки, вышла в зал Калексу. "Выпьешь со мной утреннего чаю?" Дракон протянул ко мне руку и легонько сжал мои пальцы. "Да, с удовольствием", расположившись напротив, посмотрела на Алекса. "Извини, уснула вчера неожиданно, устала за день", попыталась оправдаться. Мне было приятно, что ты настолько мне доверяешь, что уснула на моей спине, улыбнулся он, поднося кружку к рту, а я опять покраснела. Сегодня вечером у меня, скорее всего, не получится сходить на свидание. Карбон поставил передо мной чай со свежеиспечёнными блинчиками. Почему не получится? поинтересовался Алекс. Выездное мероприятие? Ты сам ощутил на себе влияние моих магических блюд? Вот и тролли распробовали, создав на заднем дворе ресторана аж целых три колодца. Еще одного их прихода мое заведение не переживет. Поэтому мы договорились о встрече на поляне за городом. Два дня мариную курицу, готовлю овощи, хорошо заплатят. Возможно, через месяц с другой у меня получится расшириться. Снесу стенку. В общем, планирую небольшой ремонт. Тесновато становится. А после громких заголовков, по словам Мидянки, мы будем купаться в золоте. Лалита, ты сама золото, такая деятельная, улыбнулся Алекс. Разреши мне вечером помочь с доставкой. Долетим быстро, а после мероприятия я отвезу тебя обратно. Но я не одна буду с гором. Мне стало очень приятно от слов Дракона. Какой же он заботливый. Бери всех, милостиво разрешил Дракон. Всех не буду брать. Ресторан не закрывается. А вот Рому и Карбона в помощь возьму. А тебе удобно будет? Мы не с пустыми руками. Небольшая тележка готовых блюд в кастрюлях. Лолита, не обижай боевого дракона. Я каждый день делаю зарядку. Пошутил Алекс Андр. Все унесу. Вы слышали? Сегодня его высочество полетит на какую-то поляну. Две головы появились в дверном проеме. Завтра опять будут новости о нас, вздохнула я. Как же этого не хочется. Лалита, тебе только стоит сказать, и ни один летописец не упомянет нас на своих страницах. Как это не упомянет? Мидянка подошла так бесшумно, что я вздрогнула. Пусть пишут, но не забывают указывать адрес нашего ресторана. Лалита, ничего плохого про невесту его высочества не посмеют написать, а нам какая никакая слава. Тётушка, хорошо, пусть пишут. Алекс, буду ждать тебя к 5, не опаздывай. Я поднялась на ноги. Дракон вновь поцеловал руку и тоже встал. Уведу за собой летописцев, чтобы не отвлекали. Пообещаю им рассказ о нашей встрече, но только если они не будут вам сильно надоедать. Лалита, приду в обед. Приготовь вкусный красный суп, попросил Дракон, откланиваясь. будет вам, ваше высочество, вкусный наваристый борщ. Улыбнувшись с хорошим настроением, отправилась обратно на кухню. В груди и животе порхали бабочки. День пролетел в одно мгновение. Наплыв народа поражал. Нам приходилось отказывать гостям, и это при том, что в вестнике не было указано наш адрес. К 5 часам, быстро запихнув в себя бутерброд, Я с гором и домовыми окольными путями вышла на дорогу, ведущую к поляне, где вчера взлетал дракон со мной на спине. Александр, ты уже тут? Молодой человек кивнул на мой вопрос, поцеловал руку и немного отойдя, обернулся драконом. Прекрасный чернокрылый дракончик с помощью магии закрепил и кастрюли и посуду, и пассажиров, то есть нас, на своей спине. Домовые с гором восхищённо смотрели по сторонам, не веря своему счастью. Когда ещё придётся покататься на грозном драконе, да не просто драконе, а на одном из наследников правищего рода. Равнинные тролли, испугавшись, попрятались по кустам, да так, что мы долго не могли их уговорить выйти. Пока я с принцем лазила по зелёным насаждениям, искала Альфо Домовые с гором быстро накрывали заранее подготовленные троллями невысокие столы. Всё же нам удалось убедить испугавшихся заказчиков, что его высочество не злиться, убивать их не собирается и есть тоже. Набрались где-то ерунды о наследнике. Вестник, наверное, что-то ранее написал про молодецкие забавы богатой компании драконов. Александр, сейчас будет чудо. Мы присели за последним столом и стали наблюдать. Тролли ели с аппетитом, но не все разом, а по очереди. Потом быстро вставали, выходили на середину поляны и с помощью выпущенной магией совершали чудо. И колодцы в самолепных понаделали, и куда взгляд ни кинь, всё цветами поросло. Очень красивый ковёр получился. Я восхищалась и охала каждый раз, когда выходил следующий тролль. Один аж сразу вырастил что-то наподобие двух пальм. Лалита, скажи, а ты случайно своими блюдами не снабжаешь горных тролей, что в шахтах работают? В какой-то момент на ушко поинтересовался Алекс. А то сегодня на отчёте у его величества был, так министр финансов Соловьём заливался, описывая, что горные троли уже несколько дней как напали на необыкновенно плодоносную жилу самоцветов. И что не самоцвет, то с голову телёнка. думал преувеличивает, а сейчас вижу, что нет. Да, приходят, но я же не знала, что моё блюдо из горького лесного перца будет пользоваться такой популярностью. И знаешь, что интересно? Без перца моя магия не срабатывает. Супы, жаркое и блинчики без перца, их все едят и нахваливают, но вот такого эффекта нет. Я сначала думала, что это просто совпадение. Мидянка попробовала приготовить блюдо с перцем, Так и вот даже тролли отказались есть, сказали, что очень невкусно. Интересно, задумчиво произнёс Александр, смотря, как последний тролль выращивает розовые кусты. Одно радует. Перец почти круглый год растёт как сорняк, собирай не хочу. Да? А зимой? А что зимой? Алекс удивлённо на меня посмотрел. У нас круглый год одна и та же погода. Вы на экваторе живёте, сорвалось с языка. Шутка. Я так пошутила. Недавно книгу интересную читала, и там новое слово вычитала. Ух, кажется, поверил. Но как же удивлённо на меня смотрел Алекс. Очень редкий у тебя дар, Лалита. Очень скоро провищеному дому станет известно, конечно, не от меня, что ты с помощью готовки можешь наполнять магией и излечивать от магических болезней и влияний. И тогда отец захочет тебя видеть при дворе, запрёт на кухне. Лалит, это чего? Не пугайся. Ох, зря я это ляпнул. Никто тебя не закроет. Я не позволю. Так и будешь продавать свои блюда в ресторане, а все, кто желает, пусть заранее записываются. Как он говорил, как блестели его глаза. Я засмотрелась и заслушалась, прижавшись к нему боком. Спасибо. Надеюсь, что так и будет. Мне ой как не хочется сидеть на императорской кухне. Тролли полной сил уходили ровными рядами с поляны. Последние утаскивали столы, стулья же каждый нёс свой. Мешок с золотом перекачивал ко мне в руки. Альфа от всей души благодарил, ждал руку и просил на следующей неделе повторить, в день, когда приедет его дальний родственник. "Приходите, обсудим", неожиданно за меня ответил дракон, а я рассмеялась. Позд навечером, выпив чаю, Я уже собиралась подняться в свою комнату, как услышала за дверью закрытого ресторана тихое потренькивание, будто кто-то настраивал музыкальный инструмент. Лалита, под твоими окнами небольшой оркестр собирается, и певец встаёт в позу, улыбаясь, рядом оказался каргон. Неугомонный дракон всё пытается тебя поразить. И тут полилась прекрасная музыка. Я приоткрыла ставни и засмотрелась. Красиво одетые мужчины держали инструменты, извлекая нежную мелодию. Мужчина запел бархатистым голосом песню о любви, любви дракона и прекрасной, но бедной девушки. Несколько человек в нарядных одеждах поставили под окнами стол, стулья и какие-то угощения, и всё это венчало аркой из цветов. Певец манил меня рукой, показывая на стол. и напевая, что прекрасный принц сейчас явится. Лолита, выйди, видишь, как Алекс расстарался, прошептала за спиной сонная медянка. Только не задерживайся, а то завтра опять рано вставать. Я счастливо кивнула и бросилась к выходу, благо еще не успела переодеть платье на халат, приказав домовым не выходить и не отвлекать. Присев за столик, я дослушала песню солиста и уже хотела спросить, а где же Алекс? когда один из музыкантов выбросил руку в мою сторону с его ладони сорвалась пыль мои глаза на мгновение расширились музыка заиграла вновь а я провалилась в темноту